Глава четырнадцатая Ферд тоже прогрессировал на глазах. Войдя к нему в кабинет, Грегори с удивлением увидел на начальнике рубашку с короткими рукавами и даже не таким глухим воротом, как прежде. Подстричься или хотя бы собрать волосы в хвост тот пока, правда, так и не созрел, как и избавиться от висевшей на спинке стула извечной коричневой кожаной куртки. Однако, как ни крути, прогресс был на лицо Да и настроение у главы сыска, кажется, было весьма благодушное. Пока не увидел, кто к нему пожаловал, разумеется. «Да, да, войдите», — откликнулся Ферт на стук в дверь. Однако стоило то распахнуться, а Грегори переступить порог, губы начальника немедленно сжались в прямую линию, а взгляд сделался острым и, очевидно, недружелюбным. «Тейт», — сухо произнес он таким тоном, с каким у людей обычно срываются с языка ругательства. «Доброго дня». Грег кисло улыбнулся, и глаза Ферда опасно сощурились. «Насколько мне известно, новых трупов обнаружено не было, а я вас не вызывал», отчеканил начальник, не делая попытки пригласить визитёра пройти. Грегри не ждал от него любезностей пригласил себя сам и нагло прошёл к стулу для посетителей. Брови Ферда возмущённо приподнялись. «Тейт, вы ничего не перепутали?» Процедил он, крепче сжимая в пальцах карандаш, который как раз держал в руках, когда пожаловал незваный гость. «Отнюдь!» грек покачал головой, всё так же без приглашения опустился на стул. «Новых тел не обнаружено», — продолжил, когда их собеседникам глаза оказались на одном уровне. «Но, вероятно, прежде не было найдено одно старое, а второе неверно расценено как результат несчастного случая». Карандаш в руках хозяина кабинета, предупреждающий хрустнул, намекая владельцу, что такими темпами тот лишится всех своих письменных принадлежностей. Ферт внял намёку и швырнул карандаш в подставку. Медко надо признать. Деревянный стакан вздрогнул, качнулся, зазвенели, сталкиваясь другие карандаши и перья. А по мере рассказа Грегори начальник сжимал уже не попавшиеся под руку предметы, а собственные зубы и вовсю играл желоваками. Что чёрт побери вообще творилось у вашего Корлина? воскликнул он, всплеснув руками так, словно собирался схватиться за голову, но вовремя вспомнил, что не один, и чинно сложил их перед собой, переплетя пальцы. Правда, добрей лицом так и не стал. Грег же заданный вопрос явно риторическим, поэтому проигнорировал его и продолжил о том, что считал действительно важным. «Мы полагаем, что преступник заинтересован в родственниках. Брат и сестра Грейс, сёстры Делси. Кроме того, Кливек Марлоу был двоюродным братом Мир и До, а Лайза Паро была троюродной тётей Доры Карлайл». Грегори провёл всё утро за перебиранием бумаг, изучая подноготные всех утопленников, которые предположительно стали жертвами одного и того же убийцы. И теперь знал о них всё, вплоть до дат рождения и имён соседей. Какого чёрта этим занимался он, а не Фред и его подчинённые – отдельный вопрос. Начальнику следовало бы поблагодарить его за работу и годную версию, которая может помочь следствию. Однако Андерферт выглядел каким угодно, только неблагодарным. У него от злости, казалось, даже скулы заострились, а ноздри раздулись, как у огнедышащего дракона, точь-в-точь, точь, как на обложке книги сказок, которую Грег очень любил в детстве. Грудная клетка начальника тяжело приподнялась, набирая побольше воздуха, чтобы… Что? Грегори уже ожидал, что ему укажут на его место, в морге, естественно, а не среди соскорей, занимающихся этим делом, но просчитался. «Кто это мы?» — прошипел Ферт, подавшись вперёд так, что уперся грудью в столешницу. И теперь уже Грег сжал челюсти от досады, что сболтнул лишнего. Только идти на попятные и выкручиваться значило теперь привлечь ещё больше внимания к собственной оговорке. Поэтому, не отводя от начальника взгляда, он спокойно уточнил. «Мы — это я и Эль Кардинес. Именно она догадалась, что смерть детей Грейсов может быть связана с остальными». «Именно она, значит», — эхом повторил Ферт. «Чёрная магичка, ну, конечно же». Сказано это было таким тоном, будто он с трудом сдержался, чтобы, как староверы, вообще не обозвать Эль проклятой трупоедкой и не изобразить перед собой защитный знак. И на сей раз Грегори точно не хотелось оправдывать предубеждение сыскаря против тёмных магов тем, что тот только что приехал из прибрежья. Предубеждение предубеждением, но у Ферда не та должность, чтобы давать волю эмоциям и личным предпочтениям. «Чёрный маг», — с нажимом в голосе поправил его Грег. «И так, кому, в отличие от многих других, не всё равно, что у нас в городе умирают люди». Он и сам не знал, почему его так задело подобное пренебрежение к Эль но дать начальнику в морду захотелось до зуда в костяшках. Однако, как бы сам Грегори не относился к заносчивому Ферду, в том, что тот далеко не дурак, он уже успел убедиться. Сыскарь не разочаровал и в этот раз. Верно прочтя посыл в направленном на него взгляде, Ферд поморщился, но сдал назад. В прямом и переносном смысле. Проглотил замечание и отклонился обратно к спинке стула. Скрипнула кожа куртки. «А вам самому не кажется, что черного мага Кардинес слишком много в этой истории?» Спросил уже спокойнее, правда, не менее твёрдо и без тени сомнения в голосе. Грэг снова напрягся. «В каком смысле?» «В том самом», — отчеканил Ферт. «Она приезжает в город, и количество утопленников возрастает вдвое. Она же замечает след тёмной магии на одном из тел. Она же находится на пляже, когда волна выносит на берег едва живую Бриэллу Делси. А может, Грегори и переоценил мозги собеседника? «Мы были там вдвоём» напомнил он сухо. «Меня тоже подозреваете?» И заслужил взгляд укол. «Вот уж хорошо, что сам Ферт не маг, а то проклинал бы неугодных направо и налево». «Вас пока что!» Пока что сыскарь выделил интонации с особым удовольствием и явным чувством собственного превосходства. «Я подозреваю лишь в утаивании некоторых сведений». Грегори, не понимая, вопросительно приподнял брови, и Ферт с не меньшим удовольствием пояснил, что имел в виду. Вы пришли с Кардинос на берег в разное время, однако никто из вас в своих показаниях этого не упомянул. Да Грег, чёрт возьми, об этом даже не вспомнил. Вы пошли на берег за ней. А она, зачем и почему именно туда, и именно в то время, когда Делси сбежала от похитителей? Вопрос повис в воздухе, а Грегори нахмурился, восстанавливая в памяти цепочку событий. Да, Эль поссорилась с Мэйв из-за взятки, потом он ляпнул то дурацкое «повзрослей» и Сардины, обидевшись ушла к морю одна. Грег, пастыв, хотел с ней поговорить, но не нашёл в общежитии, спросил, где она у Виньей и Лоуфорд, и только потом сам догадался, куда Эль могла направиться на ночь глядя А туда, потому что именно там они до этого пускали вместе камешки. В Приме не так много мест, где даже ночью не встретишь толпы туристов. Получается, знать о том, что Грегори ушёл из общежития после Эль, могли только Мэйв и Инесса. «Откуда у вас эта информация?» В ответ Фэрд только загадочно ухмыльнулся. «У меня свои источники!» А учитывая его отношение к тёмным магам, да и характер самой Мэйв, вряд ли это была она. Зато от Лоуфорд всего можно было ожидать, Грег бы даже не удивился. «Если на этом всё, то ступайте на своё рабочее место!» Холодно произнёс Искарь, воспользовавшись тем, что последним заявлением застал собеседника врасплох. «За сведения благодарю!» «Правы вы или нет, но на всякий случай к родственникам погибших будет представлено наблюдение». Чтобы Эль до них не добралась, надо полагать. Грегори скрипнул зубами и поднялся. «Ступайте на своё рабочее место. Как выразился-то?» Так и подмывало ответить «Удаляюсь ваше сиятельство, индюк узколобый». «Вы тратите время и ресурсы, подозревая кардинас бросил напоследок и направился к выходу. Он уже взялся за ручку двери, когда в спину неожиданно прилетело... «На вашем месте, Тейт. Я бы прежде всего задумался о своем, о моральном поведении, а уже потом учил жизни других». Грег стремительно обернулся, даже не пытаясь скрыть изумление на своем лице. «Что, простите?» Однако Ферт не соизволил объясниться, лишь одарил его недовольным взглядом и кивнул на дверь. «Свободны». После чего сделал вид, что потерял к нему всякие интересы подвинул к себе документы, отложенные в сторону на время беседы. Грегори от души грохнул дверью.